Время от времени я открываю окна, и гудение улицы заполняет комнату. А комната становится частью мотора величиною с город. Потом я закрываю окна, и в комнате снова тепло, как в двигателе внутреннего сгорания. Иногда я отправляюсь в ванную, и там открываю и закрываю вентили, пью воду и запиваю таблетки снотворного, подобие жизни. Ещё я смотрю на наручные часы. Ранняя весна, На улице ни снега, ни листьев, дни слишком солнечные, всюду пыль, и солнце режет глаза. Три часа назад он звонил и сказал, что будет дома через полчаса. Про эту комнату, что никогда не была нашим домом и никогда не станет, он говорит «дом», наверное, потому что теперь здесь живу я. «Я здесь, в этой комнате, и не могу выйти, потому что ключ у него». Куда я пойду, чужой город? Я вынашиваю планы. Сейчас я соберу вещи и уйду, а потом он вернётся из где он сейчас? Может, попал в катастрофу, в больнице умирает? Нет, он никогда не поступит так изящно. Комната будет пуста. Комната теперь пуста. Я место, а не человек. Я пойду в ванную, закроюсь, лягу, руки сплетённые как лилии. Закрытые глаза, словно придавленные медиками. Я выпью остальные таблетки снотворного, а потом меня найдут простертую. На бюро, на телефонном аппарате я буду в коме. В детективах дыхание людей в коме называют стерторозным. Никогда не понимала, что это значит. Он войдет как раз в тот момент, когда я вылечу из окна в плотный ураганный поток внизу, а моя ночнушка раздуется надо мной огромным бумажным стеклом. Нет, не илоновым змеем. Держи за ниточку, другой конец привязан к моей шее. Все комнатные механизмы продолжают бездушно тикать, урчать. Я включила обогреватель на полную мощность, но ничего не происходит. Наверное, меня тут просто нет. Он должен быть здесь, он не имеет права тут не быть. Вся эта машина его детище. Вот уже в пятый или шестой раз я ложусь в кровать, тени прыгают на закрытых веках. Я пытаюсь на них сконцентрироваться. Это солнце, пыль, яркие краски, фары, персидский ковёр. Потом я вижу картинки. Странно, но сначала уточки, потом женщина на стуле, лужайка, а на ней деревенский домик. Греческий портик, часы, выложенные из цветов, танцуют ширенга мультяшных мышек. Откуда не тут взялись? Кто бы вы ни были, выпустите меня, я обещаю больше никогда-никогда. В следующий раз я отключу голову, а со своими мотивациями он сам разберётся. Сначала всё казалось просто. Нужно было так и держаться с самого начала. Это единственное над чем ты властен. Спокойно, говорил доктор, он старался, но был как Фред Мак-Мюррей в семейной картине Уолта Диснея. Спокойно принимай таблетки. Примечание имеется в виду семейная комедия режиссера Роберта Стивенсона «Россейный профессор» 1961 с Фредом Мак-Мюрреем в главной роли. Конец примечания. Возможно, он отстаивает свою свободу, а ты как собственница, и он хочет сбежать. Я-то тебе вот девила, загнала в эти телефонные будки, вот и вышел оттуда жеребец. Самоходный пенис с мозгами, как у термита. После пары стаканов потянется к любой дырке, как ночная змея с инфракрасными сенсорами, в темноте нападает на всё, что излучает тепло. А если включить свет, окажется, что он трахает воздуховод. Это несправедливо. Это особенно бесит. Потому что в прошлый раз она заполучила его, а тебе ничего не осталось. Почему именно теперь? Он же знал, что я утром приду. Но он ничего не выбирал, просто так случилось. Он запутанший от человек. Так на него и смотри. Но я только это и делаю. Я уже не понимаю, он мне любовник или пациент в поликлинике? Вы, доктор, думаете, что волшебник всех вылечит? Признайтесь, что вы проиграли. Потому что, может, это я запуталась, может, я вообще не человек, а, допустим, артишок. Ни то, ни другое. Вообще-то она в его духе, у нее бы неплохо сложилось. Они оба такие крепкие. И, может быть, она дает ему команду с листком, фыть, и пошло-поехало. Я ее даже где-то восхищаюсь и живет сегодняшним днем». Когда я возвращаюсь, он одет и несчастен. Я брожу по комнате, пародия на домохозяйку. Я режу хлеб его единственным некудышным ножом и злюсь, я споласкиваю фрукты под краном, открываю пепсик купленную для него. У тебя есть ещё стаканы? Он качает головой. Только один. Я приношу из спальни мягко головную розу и выбрасываю её в бельевую корзину. Это его мусорное ведро. Я плюск киваю воду из стакана, наливаю Пепси до половины, это для меня. Хоть так физически выплеснуть гнев. Он начинает есть. Я не могу, меня трясёт. Я снимаю с вешалки его пальто и закутываюсь. "Несмотря на меня так говорит он. Как так?" спрашиваю я. Мне не позволено злиться, он считает, что это несправедливо, да я и не злюсь. Я прокручиваю в голове образы, хоть за что-то зацепиться, лишь бы не произнести слов, которых не простить, которых не отозвать обратно. Черепашки в цементных ячейках, выдры в пруду зеленой ряской, они тогда что-то ели, чьи-то кости и голову. Нет, думай про лисы. Лисы лаяли тогда, не слышно. Ты лишь видела, как они открывают рот, обнажая глотки». В опилках бродили ехидные, похожие на толстых безумных женщин в шубах. Нет, это меня не успокоит. Вспомним про растения, выставку водяных лилий. А, в оранжереи 12. Виктория амазонская, гигантская водяная лилия. Листья огромные, как тарелки, 6 футов в диаметре, а посередине этот заострённый цветок. Он лежал на воде, корабль в гавани и ничего не делал. Слышишь, говорит он. Я не выношу, когда молчат. Тогда скажи что-нибудь. Что бы я ни сказал, ты будешь думать, что я развратник. Я не думаю, что ты развратник, говорю я. Я думаю, что ты просто легкомысленный и глупый. Быть-то мне, ты бы пока не делал глупостей, а дождался, когда я к тебе перееду. Я знаю, что в глубине души он совсем не хочет, чтобы я к нему переехала. Плета ведь так и не подчинена. На защищайся, думаю я, иначе потонешь. Я решил, что лучше сразу сказать правду. Не смотрю на него. Он обижен, но мне нужен кусок плоти, вернуть пролитую кровь. А он так мучится, он не виноват, какой уж есть. Смирись, смирись с моими нервными тиками. Для него это просто непроизвольное сокращение мышц.